Глава 20 Событие сорок «Работа — это место, где ты зарабатываешь нервный стресс, нервный тик, головную боль. А в конце месяца тебе выдают немного денежек на лечение». Комбайн был большим и красным. Не совсем красным. Железный сурик. И вонял краской. Петр обошел его по кругу и увлекся, задумался. Вот на втором круге и вспомнил, как в том времени, в какой-то передаче, мужик рассуждал. «Вы знаете, что комбайн стоит 10 миллионов, а зачем его покупать, если у тебя есть 10 миллионов? Купи лучше квартиру в Москве, за 10 -то лимонов можно вполне приличную взять, а потом сдавай ее. Это по минимуму шестьдесят тысяч за год 700. На зерне при нынешних ценах на горючее и удобрение столько не заработать». Так на комбайне на следующий год что сломается и отвалится, ремонтируй, опять деньги вкладывай, и опять к уборке обязательно солярка подорожает, да масло менять, а квартира стоит, и ничего и не делается, и на солярку начкать, глупость это, в землю деньги зарывать». Ведущий что-то мычал про дотации, про льготные кредиты, а лохматый мужичок только кривился. «Если есть квартира в Москве, то зачем льготный кредит?» Еще большую купить, чтобы не по 60, а по 100 тысяч сдавать. Чем спор закончился, Пётр не помнил. Но что потлатый прав, ощущение осталось. 700 рублей за килограмм зерна. Меньше 20 тысяч с гектара. Чтобы просто получить 700 тысяч, нужно иметь поле в 40 гектаров. А это только продажа. А горючее? А налоги? А ремонты? А удобрения? А пестициды — хреновая математика или он математик хреновый? Во всем мире государство датирует земледельцев. А что в СССР? Наоборот, датируют тех, кто не работает. Есть колхозы-миллионеры. Там все нормально, чего их датировать? Есть середнячки, этих тоже баловать не надо. Смотришь, и выбьются в лидеры. А есть убыточные хозяйства. Причин, может быть, много, но основная это плохой руководитель. Вот такие колхозы государство хитрым способом датирует. Копится, копится долги, а потом их одним махом списывают. С точки зрения создания стимула хорошо работать полный дебилизм. Нравится? Синицын подкрался незаметно. Нравится? Одет тракторный министр, как и положено министру. Фирцовые сапоги уже не новые. В складках, зато новый черный ватник, на голове — засаленная кепка. Все это купили утром на местном рынке. Петр нарежен примерно так же, зато Ежевский выпендрился, отхватил себе брезентовый плащ и вместо кепки — шляпу. Вид убийственный, эдакий интеллигентствующий слесарь-сантехник. Один мальцев в парадной форме, он-то самого себя играет, ему маскарад не нужен. Настоящие механизаторы от группы шпионов держатся обособленно. Хоть их и попросили вежливо не выпендриваться и быть с министрами своими в доску. Пётр отошёл к курганцам и ещё раз попросил расслабиться и получать удовольствие. И взглянул на чего-то живо обсуждающих начальников. Да, только пьяный учитель труда городской школы примет их за механизаторов. Оказывается, В этом деле телага не главное. Мальцев ушел с молодым местным чего-то подписывать. Они вот стоят уже 30 минут возле комбайна, перед окнами управления заводом и осматривают новую чуду. Даже не новую, а единственную. Родили буквально несколько дней назад таганрожцы, очередной в серии СК комбайн. Первенец новой линейки получил красивейшее название СК-4А. ДК СК-4А стала двухсекционной, с увеличенным углом вхвата. Отбойный битер был установлен в новое положение, и увеличилась его окружная скорость. Был поставлен более мощный двигатель, модернизированы рабочие органы. Это сейчас с пафосом Синицын сообщил. Двигатель — это хорошо, солярки будет больше кушать. А вот что такое битер? А, твою ж, а ещё министр сельского хозяйства. Битер — это дефлектор. «Ну, теперь все ясно, а то обзываются. Дефлектор. Ясно». «Да, Петр Миронович, темный ты человек. Вот для тебя проще. Битер — это барабан, обычный, снабженный четырьмя лопастями. Он подхватывает солому и направляет ее на соломотряс». «Вот могли бы сразу объяснить. Соломотряс. А двухсекционная дека где?» «Зря ты, товарищ Тишко, в это дело вязался. Ты хоть курицу от петуха отличить сможешь? Вот дека». Это сегмент под барабанья. Пётр посмотрел на кусок сита, что торчал из распахнувшего внутренности комбайна. Ладно, уели. Не знаю я, как комбайн работает. Какие мои годы. Как и любой коммунист, я всегда готов руководить тем, чем мне партия доверит. Хоть оперным театром, хоть свинофермой. И там, и там живые люди. Я свиноводов имею в виду. Свинарей, Свинюшниц? Ну вы поняли. «Не свиноматок. Приказали вот битры вам вправить. Не обессудьте. Вправлю!» Мальцев вернулся. Оказывается, комбайны для села Гадюкина по приказу с самого верху уже погружены на железнодорожные платформы. Молодой сопровождающий, старого народного академика, ткнул пальцем в небо, хотя верх сейчас был внизу. Синицын и Ижевский бросили издеваться над Тишковым, и ползали на коленях под экспериментальным комбайном. Пошли на пути, где уже стояли железнодорожные платформы с комбайнами. Механизаторы, засучив рукава, и полезли к своим новым питомцам, еще со старыми битерами. Полазили, спрыгнули, спросили молодого про солярку. Чего-то повозмущались. И снова полезли все на одну платформу. Долго там возились, ругались, кричались. Опять лазили туда-сюда потом спрыгнули и обступили Синицына. Не заводится! Нахмурился министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР и сам полез на следующую платформу. Спрыгнул Флегантович нефлегматичным, спрыгнул красным и злым. Потом всей гурьбой, уже с Ежевским, обследовали оставшиеся комбайны. Ни один так и не завелся, вернее, один попытался почихать черными клубами дыма. Но сам от солярочной вони задохнулся и издох, так и не ожив. Кирдык чего и следовало ожидать. Тракторостроители убежали к начальству. Петр не пошел. Разберутся. Он позвал одного из жителей Масловки и спросил. «Чего с ними?» «Кто знает? Может, свечи?» «Там ведь дизель». «Вы там в Москве совсем темные?» «В дизеле тоже свечи. Только накальвание». Правда, нужны-то они, по большому счету, только чтобы долго стоявший дизель на холодно пускать. Да вот как раз тот случай. ох хо Больно много сегодня новой информации. О, а сейчас еще и новые матерные слова можно будет узнать. Бежит к платформе вся контора, человек 50. С разбегу эта волна заплескивается на ЖД платформы и начинает там, на ограниченном пространстве, метаться. Вокруг чихнувшего комбайна водоворот задержался дольше всего. Комбайн опять почихал. Петр отошел, сел на чурбачок у стены какого-то любвеобильного склада. Так на двери было написано «Склад номер...» Цифра стерлась. Бать! Солнышко уже весеннее, и запах моря. Чайки, невидимые из-за складов и вагонов, кричат. Воробьи чирикают у лужи. Трактористы с тракторостроителями лаются. Хорошо. Ведь на этот лай посмотреть и приехал. Правда, быстро надоело. Закемарил. Как там звучит главный вопрос трудоголика? Пойти на работу или поспать? Нет, перепутал. Поспать или пойти на работу? Опять плохо. А, во! Пойду на работу, посплю. Событие сорок восьмое. «Мой друг дом кроликов но а «Зачем? А если их не держать, то скоро девать некуда будет». Министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР Синицын Иван Флегонтович и начальник Всесоюзного объединения Сельхозсоюзтехника Ежевикин Александр Александрович остались в Таганроге порядок наводить. Мерц Фердинанд Яковлевич, бывший наркозем Немецкой Республики, Успел обследовать несколько республиканских контор, объединения и сделал следующие выводы. Люди работают. Построены и реконструированы республиканские и областные торговые базы. Имеется около 500 ремонтных заводов, почти 1000 станций технического обслуживания автомобилей и тракторов. Еще тысяча станций обслуживания животноводческих ферм, мастерских общего назначения, механизированных отрядов, автобаз. То есть, как ни странно, эта громоздкая, неповоротливая структура работает. Да, дублирование областных руководителей республиканскими можно смело исключить. Просто дань порядку в СССР. Раз есть республика, то должны быть кучи всяких республиканских министерств и ведомств. Где-то ведь должны местные элиты плодиться. Будет о чем с генсеком поговорить. Перед отпетом из Таганрога Сидели на веранде санатория для областных шишек и смотрели на серые волны Азовского моря. Печально. Печально кричали чайки. Печально гудели пароходы. Или теплоходы уже. Печально бурчали слова оправдания начальники тракторов. «Штурмовщина!» «Давайте я скажу, что понял за эти два дня. Сначала на заводе ждут запчасти половину месяца. Сделаем зарубку». Потом еще половину месяца собирают тщательно комбайны для заграницы, треть от плана, а за оставшиеся пару дней пытаются остальные две трети плана оселить. Так? Утрируешь, конечно, насупился Флегонтович. Отдайте приказ, пусть на этом заводе месяц начинается не с первого числа, а с пятнадцатого. Простите им половину марта. Сможете это сделать своим приказом или Косыгин с Брежневым нужны? Если все дело в смежниках то ситуация сразу исправится, и Таганрогский завод начнет выдавать только очень качественную технику. «Не выйдет! Есть еще раз Люди опять полмесяца будут спустя рукава работать!» «Стоп! Значит, давайте прилюдно разложим директора на площади, и перед всем коллективом выпарим и предупредим, что следующим будут начальники цехов, потом мастера, потом бригадиры». «Когда дойдет, что работать нужно начинать с первого числа, а не с пятнадцатого?» «В общем, слушайте приказ. Остаетесь здесь и наводите порядок. Месяц, чтобы я вас в Москве не видел. Возьмете отпуск за свой счет, ведь. Когда наведете здесь порядок, отправляйтесь в Ростов. Оттуда в Киров, потом в Волгоград, Минск. Пока все заводы не заработают, как положено. Ни копейки зарплаты получать не будете». Директоров заводов и всех их замов тоже в отпуск без содержания. Пока на два месяца. По результатам посмотрим. На этом конкретном заводе начало месяца приказом сместите на 15 число, и я каждый месяц буду сюда и на Ростсельмаш отправлять комбайнеров выборочно принимать продукцию. И последнее. Если я узнаю, что хоть один директор или его зам на заводах вашего министерства по вашей стране ушел в этом году на пенсию, то отправлю кучу следователей, и они найдут, за что его посадить. Проснитесь, наконец!» Обиделись. В целом ведь хорошие мужики и, наверное, отличные руководители. Да и ладно, пусть покажут, на что способны. И Если все заработает, потом можно попросить Косыгина премию им выписать или орден дать. В Москве ждал сюрприз. Брежнев тоже засучил рукава. Пётр рассказал ему пару недель назад о мысли своей завиральной поставить руководить сельским хозяйством Узбекистана индийца, специалиста по выращиванию хлопка. Ильич покачал головой, пакхекал. Спросил, а как там поживает индийский вратарь наших хоккеистов и нельзя ли его в «Спартак» перевести? «В «Спартак»? Леонид Ильич, сезон уже почти закончен. Осталось несколько игр». «Давайте со следующего года, и я возьму под свое крыло Спартак, сделаю из него чемпиона». «У тебя, Петро, оказывается, не только шашка есть, но и крылья». «Смешно, похихикали». «Позвоню я президенту Индии Закиру Хусейну. Знаешь, как у них президент называется? Я специально выучил Раштрапати, и премьер-министру Индии Ганди тоже позвоню» и в гости приглашу. нужны по поставкам оружия с ней переговорить». Не подвел Лич. индийцы приехали. У них страна большая, а у Брежнева с Индирой дружба большая. Потому же лет не стали, аж четырнадцать человек прислали. И к ним четырнадцать переводчиков. Петр посчитал, что цифра с потолка, и ошибся. Брежнев тоже не дурак. Двенадцать областей в Узбекистане плюс министр и его первый зам. Четырнадцать человек. Сейчас должны прийти знакомиться с начальством. И опять ведь ошибся. Ожидал-то людей в белых штанах, белых балахонах и в челмах с бурнусами. Такой всего один был. Да и то штаны черные. Остальные все в европейских одеждах. Как оказалось, все закончили институты в Англии или Германии. Все знают английский, а двое? Пусть и коверкуют русские слова, но вполне себе собеседники. Или и в самом деле лучших прислали. Или все они английские шпионы. Ну, все не все, а парочка-то точно. И ладно, пусть выведывают секреты хреновых хлопкоробов. Научат англичан приписывать и детей и с беременными женщинами на пестицидные плантации гонять. Когда разговаривал с индийцами, так и хочется их индейцами назвать и нарезал делянки, кому в какой области хлопкоробить. Сплыла одна интересная республика в памяти. Каракалпакия. Она при развале Союза провозгласила себя Каракалпакской ССР. Шестнадцатая республика. Почему бы сейчас ее не отделить от Узбекистана? И дело не в количестве, а в Аврале. Именно эта республика превратила Амударью в сеть водохранилищ и перекрыла ей дорогу в Аральское море. Бороться со всем Узбекистаном непросто, а вот перейти в небольшой республике с хлопка на что-то другое, менее требовательное к воде, уже легче. Да пусть всей республикой шелк получают, или хоть верблюдов на шерсть разводят. Ствол! Вот снова в голову мысль смелая пришла. Надо из Боливии завести несколько тысяч альпак, пусть их лучше плодят. Шерсть дорогущая, и в довесок кроликов... Ангорка еще дороже. Интересно, а сколько процентов населения СССР знает, что эту шерсть делают не из овец, а из кроликов? Позвонил после совещания с индусами Цвигуну. Тот разошелся не на шутку. Подследствием сейчас более полутора тысяч человек. И маховик не останавливается. Продолжает набирать обороты. Изъято ценностей на многие миллионы рублей. Тюрьмы переполнены. Начинают пионерские пионерских лагерях колючей проволокой огораживать. «Каракалпакская СССР — самый рассадник. Отделить? Подумаю, спрашиваю, Сам понимаешь, не мне решать. А правда нужно? Ох, дишь, Миродыч! Или это ты решил у меня мульон населения отчекрылить? Ладно, я тут как раз собирался в этот Нукус прокатиться в столицу их. Поговорю с местными аксакалами, с аксаулами. Ты там заранее руки не потирай. Отсюда вижу. Просто почву провентилирую. Событие сорок Этот писатель настолько талантлив, что его будут читать и через сто лет, но не раньше. Вы акула-пера? Нет, дятел клавиатуры. Это несправедливо. Новые полки в квартире прибили, а статуэтки, чтобы на эти полки поставить, не дали. Нет, дали, но не ему. Опять криво. Статуэток дали кучу, но забрал их все Жан Жиро. Короткометражка «Та самая Анжелика в Лиссабоне» прошлась по всему миру и захватила почти на всех фестивалях первые места. Оскара вот только сволочи не дали. Дали пальмовую ветвь в Каннах, дали золотого льва в Венеции. Точнее, наоборот, там Жиро хитро поступил. Золотого льва дают только если фильм не принимал участие в других конкурсах потом «пожалуйста». Так что сначала получили льва, потом ветку. Следом расщедрился в ФРГ международный фестиваль короткометражных фильмов в Оберхаузене. Эти дали гран-при от города Оберхаузен 15 тысяч марок и приз «Бронзовая подставка и огромный брюлик» из «Горного хрусталя». Последний приз получили от немцев. «Золотого медведя» за лучший короткометражный фильм в Берлине оторвали. Можно сказать, что дебильный фильм, который планировался, как смесь рекламы изделий фирмы «Биг» и страшилки про заграницу для СССР, затраченные на него копейки, отработал сполна. А в этом году, летом, еще и в Москве заберет святого Георгия с лошадью и змеей. Хотя ведь не дадут Георгия-то. Эту статуэтку потом придумают. Сейчас диплом и медаль. А хотя почему не дадут? Нужно предложить художникам герб Москвы изваять. Он уже, конечно, не министр культуры, но Демичева направит на путь истинный. Пусть выводит наш фестиваль на солидный уровень. А какой уровень без змей и лошадей? Сейчас Анжелика плывет в Мексику. Там на днях открывается Мехико Интернешнл Фильм Фестивал, где картину, коротенько ведь, может, картинку, номинировали сразу на два приза. Лучший актер — актриса и лучший короткометражный фильм. То есть награды есть, полки есть, а наград на полках нет. Непорядок. Вот интересно, а если теперь Мишель Мерсье снять у нас? Пусть по улицам нашего города от медведей бегает. У нас ведь шляются по улицам медведи. Только теперь надо, чтобы не в оранжевых трусах, а в красных, в Союзе же. И не маленькие французские трусы-то, а наши, семейные, по колено. Насчет «Золотого льва» сомнительно. А вот «Оскара» точно дадут. Ну, а ему Ильич по шапке. К чему вдруг фильм вспомнил? Есть к чему. По его книжкам сразу три штуки вышли. В СССР на пару лет раньше появился музыкальный «Буратино». Дети и другие актеры играют, те еще не выросли. А вот взрослых актеров играют те же люди. От добра добра не ищут. Песен в фильме чуть больше стало. А Куджава в хварах выдала пару настоящих шедевров. Так ведь и старые сохранились. Да еще Петр придумал пару интересных сцен. Когда леса Алиса и кот Базилио в озере ищут второй золотой ключик. Все в тине и лягушачьей икре. Детям понравится. И еще про Дуримара тоже на озере. Так он наловил пиявок и решил позагорать, отдохнуть. Ну и заснул и случайно рукой банку с пиявками опрокинул. Пиявки подумали-подумали, да к дуримару все и присосались. Вот он бегал, их с себя сдирал. Одним словом, экшена добавили. Чехи тоже напряглись, и пятисерийный фильм про продолжение приключений Буратины сняли. Конечно, слабее нашего, но вполне. Умеют товарищи детские сериалы снимать. И вышел на экраны Франции рогоносец. Книгу каждый француз успел прочитать по два раза. По крайней мере, общий тираж составил 2 миллиона экземпляров. Ежу понятно, что сработали реклама и приложения в виде пластмассовых фигурок. А разве важно, как рекламируют книгу? Главное, продано 2 миллиона штук. И на этой волне сейчас бум в Германии и Англии. Книга перебралась через океан, и победно шествует по Америке. Петр уже в нулях на своем счете во внешторгбанке запутался. Больше миллиона только партийных взносов заплатил. На зарплату свыше 300 рублей положено платить 3%. процента. Получается, что за все книги и фильмы ему перепало больше 30 миллионов рублей. Только вот получилось, что взносы заплатил и почти кончились деньги. Машин покупал в колхозы подмосковные. Три детских дома строят. Краеведческий музей в Краснотуринске. Надо же пристроить коллекцию Ильина. Три полных пятитонных контейнера. У дядечки выгребли теска Танкист и Кошкин. Еще пионерский лагерь в Крыму для детей из Краснотуринска. Бах! И кончились денежки. Зато, пока валялся в кремлевской больничке с отмороженными ногами, почти закончил вторую книгу про рогоносца. Стоит надеяться, что успех ожидает ее не меньший. И еще кусочек от тех миллионов откусила Одри Хепберн. За трехминутный ролик с катанием на новом мотороллере Аскароносца потребовала три шубы от дольчи и колье с уральскими изумрудами. Так хотелось послать. Просто руки чесались. Она хоть представляет себе цену изумрудов. В два раза дороже бриллиантов, да еще поди достань. Пришлось аж Косыгина напрягать. Зато итальянцы в восторге. Уже очередь на скутры на год вперед расписана. Чехи визжат от радости. Их чизеты никто уже не брал, почти свернули производство. И вдруг чуть не миллионный заказ. Да, а пражская весна-то все ближе. Гагарин месяц пробыл, посещая всякие университеты и институты. Поможет ли? Посмотрим. «Немного осталось. Если что, то есть замечательный план. Даже хочется, чтобы начали, а то зря придумывал, получается».